302. Июнь 29. Настроение или состояние духа приходит и уходит, сменяет друг друга, но остается смотрящим. Если отождествлять себя с настроениями, неизбежно подчинением и звучание на их волне, если смотрящим, то можно встать от них отдельно и наблюдать их как бы из страны. Власть над ними достигается этим путем. Есть только одна власть, которой следует домогаться — это власть над собою. Можно достичь всей власти земной и остаться рабом своих переживаний или вожделений чего-либо другого. К чему такая власть? Когда она закончится, уйдет человек в мир надземный таким же ничтожеством, каким был раньше. Но собой овладевший владыкой приходит в мир тонкий. Так побеждает все себя, сумевший победить.